Эпилог. умаявшись по самое «не могу», ставлю последний квадрат на землю согласно инструкции. Бегло осматриваю два полученных лабиринта и, удовлетворившись увиденным, подхожу к Зорину. И все-таки, мне кажется, это сомнительной идеей. Недовольно произносит он, осматривая сделанную нами головоломку для детей. «Во-первых, твоя Арина меньше, что уже нечестно». У моей Светы больше шансов найти выход и не застопориться. Во-вторых, я сомневаюсь, что они поймут, что мы от них хотим, и нафига оно вообще им надо. В-третьих, это может травмировать ребенка. Два с половиной года — не время для таких игр. Не ссы, твоей почти три, а в-четвертых — не нуди. Мы же их не в подземелье отправляем, а по травке побегать. Да и квадраты не во весь их рост. Нас-то они будут видеть. И как только увидят в наших руках сладости, быстро скумекают, что надо идти к папе. И вот тут их мозг включится в работу быстрее. Не тупи, Леш, они разберутся. Я когда делаю вид, что выхожу, а сам посматриваю из-за угла, прекрасно вижу, как она что-то достает из труднодоступных мест. Они умнее, чем кажутся. Возможности их мозга не ограничены. Я когда стал с ней заниматься, охренел. В общем, берем сахарную вату, демонстрируем им и вуаля. Ну, или большой леденец, смотря что твоя больше любит. Напоминает дрессировку собак. Да прям. Собаки дают вкусняшку за сделанное задание, а я своей дочери всегда дам, даже если что-то не сделает. Надо же, какая большая разница. Иронично произносит Зорин, разглядывая упаковки с сахарной ватой. Не нуди. Ставим их в самое начало и начинаем наблюдать. Кто быстрее найдет выход, тот умнее. «Ну ладно, ладно. Тот просто смекались смекалистее. Начинаем?» «Тебе люлей за это случайно кое-кто не вставит?» «Было бы за что. Ну что, по местам?» Ставим детей в начало лабиринтов и отходим на расстояние так, чтобы они нас видели. Демонстративно показываю вкусняшку, от чего моя малая не по-детски оживляется. «Тихо, Лола, не отвлекай их. Иди сюда». Беру пытающуюся убежать собаку на руки. Не могу воспринимать тебя с этой собакой. Она женская. Ну, главное, что при этом я красивый. Ариша, давай к папе. Ты что там застопорилась? Может, потому что она маленькая для этих игр. В самый раз. В момент, когда дочь Зорина начала активно проходить лабиринт, я малость поднапрягся. Учитывая, сколько я провожу времени с Ариной вот за такими играми, с моей малой что-то случилось. Благо, не ревет и не зовет на помощь маму. Однако рано паниковать. Моя Арина была бы не моя, если бы не нашла выход быстрее. Ну, подумаешь, отодвинула пластмассовый квадрат и вышла в середине лабиринта. Зато цель выполнена. Пришла к папе раньше. Ай да папина умница! Поднимаю дочь на руки. Прям умница умниц. Кто-то тявкает рядом. Ой, показалось. Держи конфету, Ариша. Ставлю дочь на землю. Как раз в то время, когда выход из лабиринта более классическим путем находит малая Зорина. И ты тоже умница, Светик. Дождавшись, пока дети стали увлечены сладостями, наконец произношу то, что так и просится. Я выиграл. Моя быстрее нашла выход. Значит, умнее, но в смысле те. Умнее моя, а твоя хитрожопия. Ну, в принципе, логично. В папу пошла. А ты знаешь, твоя тоже в тебя пошла. Такая же занудная и дотошная. Петя, оборачиваюсь на Васин голос. Уже можно начинать. Иду, иду, бельчонок. Сейчас сварганим шашлычок во всей красе. Каблук. Кто бы говорил? Шпилька. Боже, кто вообще придумал рассказывать на ночь сказки? После такого ведь фиг заснешь, не узнав концовку. Но, видимо, у детей по-другому устроен мозг, иначе как объяснить, что Арина засыпает, не узнав концовку? Открываю дверь шире, выпуская Василису из детской. «Ну и чем там дело закончилось?» «Я еще не придумала, но принцесса по-любому останется с принцем». «Почему не с драконом?» «Потому что принцесса не зоофилка». «Жаль, а я болел за дракона». «Ну, я еще подумаю». Усмехаясь, произносит Вася, потянув меня за руку на кровать. «Сегодня был такой вкусный шашлык. Обалдеть!» «Думаю, в тебе, — говорит, — жажда мяса. Может, там пацан?» «Не знаю. Время покажет». Улыбаясь, произносит Вася, зарывшись руками в мои волосы. «Вась, хм. а ты когда в меня влюбилась?» «Не знаю. Наверное, тогда, когда ты мне подорожник коленкам приложил». В больнице. Но осознала точно не тогда. Хочешь, я тебе массаж сделаю? Ты и так заставишь меня быть с тобой завтра на огороде. Можешь не стараться. Я в курсе. И массаж предложила не поэтому. А почему? Потому что хочу сделать тебе приятное. А я думал, потому что любишь. Ну, это само собой. Ложись. не а Опрокидываю Василису на спину. Обойдусь. Приподнимаю вверх ее сорочку, оголяя кожу. Целую в пока еще плоский живот. Я такое красивое мужское имя сегодня услышала. Прям влюбилась. Какое? Агафон. В переводе «добро», «благо». «Ебануться можно». Как тебе? Очень даже ничего. Да? Конечно. Это же безумно красиво. Агафон Петрович Соболев. Хотя, может быть, лучше сразу «мегафон»? «Чего мелочиться-то?» «Мегафон». «Ммм, а мне нравится». «Ты точно долбанутая». «Да я шучу. И неважно это, у нас снова будет девочка». «Откуда ты знаешь?» «Ну, знаю и все. Пожимает плечами, загадочно улыбаясь. «Ну и хорошо. Девки всяко милее. Буду один в бабьем царстве». «Вообще-то, Тоша мальчик». «Ну, пока у него не вырастет писька». Она у него уже не вырастет, он тоже за девку. Прекрати. И не надо постоянно делать вид, что ты его не любишь. Люблю. Но это не отменяет того, что пипка у него не вырастет. Короче, он тоже за девку. Чем бы дитя не тешилось? Надо, Петя, надо. Еще полтора месяца, и спокойная жизнь без огорода снова вернется в свое русло. Не делайте так, Петр Васильевич. Это может плохо закончиться. Как? Не прикладывайте ручку к кончику носа, чтобы его поднять. Ручка может соскочить либо в ноздрю, либо в глаз. Травмируйтесь еще ненароком. Приятно, Мишане, что ты обо мне заботишься. Откладываю ручку в сторону. Но я чувствую, что ты с недоброй вестью. Вас Василиса ищет. Я знаю. Морально готовлюсь к паханию на огороде. Не хочешь ко мне присоединиться? Нет. А жаль. Быстрее начнете? Быстрее сделаете. Твоя правда. Нацепив на морду добродушную улыбку, выхожу на улицу и иду на место каторги. Это еще, блин, закатки не начались во всей красе. Вот кому хорошо, так это Арине. Спит себе, ест, играет, не зная взрослых садомаза огородных проблем. Но нахрена нам столько этого добра? А перец? Вот куда его пихать в таком количестве? Он очень полезный и в нем больше всего витамина С. Василиса тут же прерывает поток моих мыслей, и все-таки ведьма. Я так и подумал. Ну что ж, за работу. Два часа ада. Нующая поясница и плечи. Как выпрямиться и восстать из этого ада? Я оглянулся, посмотреть, не разогнулась ли она, чтоб посмотреть, не разогнулся ли я. Или, а не загнулся ли я. Так все, на сегодня сворачиваемся. Раз, два, три. «О-о-о-о!» Кое-как разогнувшись, не мешкая направляюсь к Василисе. Беспроигрышный вариант: Заканчивай, белочка, у меня для тебя сюрприз. Давай вечером. Нет, сейчас. До вечера он не подождет. Кто? У меня на спине огромный созревший притч. Я специально его растил для тебя. Если на сегодня с огородом мы не заканчиваем, я расквитаюсь с ним сам. Ну ты и искуситель, Соболев. Ладно, твоя взяла. А то.